Глава третья. Эмми. Странно это дело — быть интернет-знаменитостью. Когда кто-то пристально на меня смотрит или толкает приятеля в бок, указывая в моем направлении, я не сразу вспоминаю, что миллион человек знают меня в лицо. Машинально проверяю, не заправила ли нароком юбку в трусы, и только потом мне приходит в голову, что эти люди смотрят на просто маму, а не на мою голую задницу. Иногда они подходят поболтать. Все лучше, чем молча пялиться. Не то чтобы я жалуюсь. Если выставляешь себя на всеобщее обозрение, надо быть готовой к любопытным взглядам. Сегодня по пути от дома до офиса моего агента такое случалось трижды. Парень, севший на той же станции, не сводил с меня глаз. Нет бы помочь спустить коляску по лестнице. Возможно, обычный извращенец, но, судя по его взгляду, Он уже видел меня в нижнем белье. Того, кто придумал хэштег позитивная мама», надо стукнуть чем-нибудь тяжелым. В последнее время ленты соцсетей забиты дебелыми телесами. Инстамамочки постят фотки голых животов. Во всеуслышание признаются в любви к своим складкам и растяжкам, поскольку вырастили там нового человека. И никто не смеет сказать, что вообще-то им не мешало бы скинуть пару килограммов. Потом я встретила Алли, начинающую инстамамочку из Девона. Она увидела меня издалека и, сломя голову, ринулась ко мне, чтобы сфотографироваться со мной на фоне знака «Оксфорд-серкус». Вот что значит носить одежду брендов, которые рекламируешь. Тебя очень легко заметить. Алли заставила своего ошарашенного мужа нас фотографировать и взяла на себя руководство процессом, выкрикивая команды и проверяя каждый снимок. Выше. Пусть будет видно дорожный знак. Мои туфли не попали в кадр. Это первые выходные после рождения Адриана, которые мы с Крисом проводим наедине. Сыну уже два года. Какое счастье, что мы вас встретили. Вы мой кумир. Благодаря вам я поверила, что могу остаться собой, несмотря на появление ребенка, тараторит Алли, просматривая фотографии. По вашему примеру, я звела блог после увольнения на шестом месяце беременности. Решила, стану мамой, которая занимается собственным бизнесом на своих условиях. Сильной женщине с ребенком есть о чем заявить миру. Блог просто мамы — моя Библия. Она стискивает руки на груди. Медвежонок вот-вот расплачется. Али кажется, тоже. Али, это потрясающе. Спасибо тебе большое. Но я точно не святая. Прости, мне пора. Нужно покормить медвежонка, а я не готова выставлять грудь на показ в метро. Отметь меня в своем посте, и я подпишусь на твой блог. На этом я откланиваюсь. В третий раз меня останавливают у турникета. Женщина по имени Кэролайн желает поделиться подробностями борьбы с послеродовой депрессией. По ее словам, я стала для нее источником вдохновения. Знание, что на свете есть кто-то, проходивший через то же самое, помогало ей не сойти с ума от безнадеги и одиночества. Она показывает мне многоразовый стакан #серыебудни будни» и чехол для телефона #простомама. просто мама». Помни, Кэролайн, ты хорошая мать. Для твоего малыша ты самая лучшая на свете. Крепко обнимаю ее. «Выхожу из метро, волоча тяжелую коляску, и лишь за три ступеньки до конца лестницы мне предлагают помощь. Спасибо. Все в порядке», — с улыбкой отвечаю я. Страшно подумать, что придется взгромоздить коляску и ребенка в офис Айрин на пятый этаж. Вообще-то у главного агента Британии, представляющего знаменитых онлайн-мамочек, офис мог бы находиться и пониже. Впрочем, Айрин никогда не интересовалась детьми. Не исключено, что она нарочно выбрала помещение на последнем этаже, которому ведет невероятно крутая и узкая лестница, чтобы отучить клиентов от дурной привычки приводить с собой отпрысков. Ставлю коляску на землю, достаю из кармана санитайзер для рук и телефон. Семь пропущенных звонков, все от Дэна. О, Господи, думаю я, представляя, как мой муж раздраженно открывает и закрывает ящики буфета в поисках соуса песто, а в это время Коко хнычет, требуя еды. Что опять стряслось? дуршлак найти не можешь. Через мгновение мелькает мысль, а вдруг на самом деле что-то серьезное? Дэн не берет трубку. Меня охватывает паника. Слушаю гудки, убеждая себя, что все в порядке, и глупо так волноваться. Гудки все еще идут. Возможно, говорю я себе. У телефона случайно нажалась кнопка вызова, Поэтому Дэн и не отвечает. Наверняка они с Коко на детской площадке прекрасно проводят время. Гудки всё ещё идут. Гудки всё ещё идут. Название паба. Три буквы «Р», «Д» и заглавная «Н». К счастью, мне всегда хорошо давались кроссворды. Грейс тоже любила их разгадывать. С кроссвордами обычно так. Даже если занимаешься чем-нибудь другим — всё равно бессознательно думаешь над трудным словом. Мозг работает сам по себе, проводит связи, которые ты в процессе размышления пропустил или не счёл важными. А когда через несколько часов берёшь в руки газету и карандаш, ответ тут как тут, только и ждёт, чтобы его записали. Я решительно взялась за дело. Буквы «РД» в названии паба, скорее всего, часть слова «Лорд», «Лорд Н», возможно, «Лорд Нельсон». Во рту пересохло. Сердце вот-вот выскочит из груди. Прочитав все посты и интервью просто мамы и прослушав ее подкасты, я по крупицам собрала драгоценную информацию об Эмми и ее семье. Например, мне известно, что они живут в восточной части города в десяти минутах от торгового центра Уэстфилд. Рядом находится большой парк, где Эмми гуляет с коляской. Когда она работала в журнале, то ездила в офис на велосипеде вдоль канала. Неподалеку есть станция метро, супермаркет Tesco и две начальные школы, как выражается Эми, «хорошая» и «еще одна». Они точно не живут в районах, которые Эмми считает слишком дорогими. Как минимум два раза она упоминала, что хотела бы поселиться ближе к супермаркету «Уэйтроулс», За углом есть автозаправка, где она иногда покупает подгузники, журналы или шоколадку. Не густо, конечно, но сегодняшняя находка уже кое-что. Если верить Гуглу, в Лондоне восемь пабов под названием «Лорд Нельсон». Три на западе, один на юге, еще один на самой окраине, практически в Миддлсексе. Остаются три. Вбив индекс первого в «Стрит-Вью», я сперва решила, что попала в точку. Район выглядел весьма похожим на описание Эмми. За углом – станция метро, в шаговой доступности – автозаправка и Теско. Однако сам дом оказался неподходящим. эми Джексон не может жить в таунхаусе с посеревшими тюлевыми занавесками и двери, украшенной красной глянцевой краской. Соседние здания не лучше. У одного на окне плакаты с рекламой «Приюта для животных». У второго – полисадник зарос сорняками – а на подъездной дорожке стоит развалюха с кирпичами вместо колес. Второй лорд Нельсон расположен на крыше клубного дома. Витрина третьего закрыта металлическими рольставнями. Похоже, этот паб уже некоторое время не работает. Расследование зашло в тупик. Я даже достала журнал и стопки макулатуры, чтобы проверить, вдруг я упустила нечто важное. Нет, никакой ошибки. Действительно, паб... Действительно, напротив дома, и буквы те же. Ответ не сходится. А вдруг все, что просто мама говорила и писала о своем районе? Просто искусная выдумка, чтобы сбить со следа. Может, они живут совершенно в другой части Лондона? Однако ни один из оставшихся пяти лордов Нельсонов тоже не подошел. Один напротив парка, второй у автострады. Остановка вокруг совершенно не совпадала с той, что была видна из окна дома Эмми на фотографии. Я в изнеможении выключила компьютер и отправилась на кухню, чтобы заварить чаю. Уже почти десять. Вечер, суливший большую удачу, принёс только разочарование. Я вернулась в гостиную и включила новости. Через пять минут выключила телевизор и легла спать. Погасила ночник, завела будильник, и принялась думать о домашних делах. И тут меня осенило. Лорд Нейпер Паб напротив вокзала в моем родном городе назывался Лорд Нейпер. Я включила свет и села за компьютер. Пока тот загружался, я нетерпеливо барабанила пальцами по столу. В Лондоне есть три паба с названием Лорд Нейпер, один из них в Восточном Лондоне. Я нашла его на гугл-карте. Станция метро в пяти минутах ходьбы. За углом автозаправка. Рядом супермаркет Теско. Неподалеку проходит канал. Я проверила, за сколько времени можно добраться от паба или дома напротив до Остфилда. Ответ — ровно 10 минут по центральной линии. Я ввела индекс на Стритвью. Открыла газетную статью. Перевела взгляд с экрана на фотографию, с фотографии на экран. Все сходится. Я прокрутила бегунок, пока не увидела дом напротив. Новые занавески, свежевыкрашенная темно-серая дверь, жалюзи. Привет, Эми. Дэн, возьми трубку, возьми трубку, возьми твою мать трубку. Связь определенно есть. Длинные гудки стихают, включаются автоответчик. Эми должна уже выйти из метро. Почему тогда автоответчик? О, Господи. Наверное, каждый родитель хоть раз в жизни через такое проходил. Внутри все сжалось, кожу покалывает, в горле пересохло, в висках стучит, дыхание сперло. Ты лихорадочно оглядываешь толпу, шаришь взглядом на уровне пояса, на уровне детского роста, потому что твой ребенок, еще пару секунд назад, крепко державший тебя за руку, вдруг исчез. Ты говоришь себе, ничего страшного, просто отстала поглазеть на витрину с игрушками. Ее внимание привлекло что-то интересное. Афиша, киоск со сладостями, блестящее стеклышко. Вот она и остановилась посмотреть. Однако воображение рисует наихудшие варианты развития событий. Мы с Коко в Уэстфилде, торговом центре, неподалеку от бывшего Олимпийского парка, посетили два обувных магазина и зашли в третий. Мне наконец-то удалось найти пару вполне приличных туфелек, которые подходят по размеру и более-менее по вкусу Коко. Я на минуту выпустил ее руку, чтобы расплатиться и взять пакет с покупкой, повернулся спросить, что она хочет на обед, и моей дочери рядом не оказалось. Я не сразу начинаю беспокоиться. Наверное, Коко за одним из стендов, возможно, решила еще раз взглянуть на блестящие кроссовки с подсветкой в подошве, которые ей так понравились. Магазин небольшой, в четверг утром покупателей немного. Через пару минут я убеждаюсь, что Коко здесь нет. За это короткое время чувство вины сменилось тревогой и переросло в настоящую панику. В магазине по меньшей мере две продавщицы, не занятых обслуживанием. Не понимаю, почему они стоят без дела. Со мной была маленькая девочка. Показываю ладонью рост Коко. Вы не видели, куда она пошла? Обе качают головой. Я выбегаю из магазина, одна из продавщиц кричит, что я забыл пакет, мне все равно. Моей дочери нет и снаружи. Мы на третьем этаже, рядом с магазином «Джон Льюис», подбегаю к эскалаторам. От одной мысли о том, что Коко решила воспользоваться ими самостоятельно, мне нехорошо. Ее наверняка кто-нибудь остановит, успокаиваю я себя. На ближайшем эскалаторе никого нет. Тогда я в первый раз звоню Эми. Хочу узнать, есть ли у Коко в Уэстфилде какое-то любимое заведение. Терпеть не могу торговые центры и шопинг. Девочки обычно ходят сюда сами, а я в это время катаю медвежонка в коляске по парку. Напрягаю мозги, пытаясь вспомнить, что Эмми или Коко рассказывали о своих походах за покупками. Может, упоминали магазин, в который часто заглядывают, или детскую площадку. Должно же у нее быть здесь любимое место. Ничего не приходит в голову. У Эмми включается автоответчик. Несомненно, вид у меня сейчас неадекватный, прохожие косятся с опаской. Вы не видели маленькую девочку? Спрашиваю я, опять показывая ее рост. Люди качают головами, разводят руками. Стоит мне заметить ребенка, сердце чуть не выпрыгивает из груди, но тут же болезненно сжимается, не та одежда, не тот возраст, не тот пол. Каждое неверное решение будет стоить драгоценного времени, бежать вперед или заглянуть за угол. То же самое мгновение Коко может исчезнуть за другим углом, уйти в противоположном направлении. Каждая секунда, проведенная в сомнениях, отдаляет меня от дочери. Вдруг она уже на нижнем этаже, а может села в лифт? Должно быть, решила найти игровую комнату. Вроде здесь есть детские батуты типа надувного замка, в этом корпусе или в другом. Снова пытаюсь дозвониться до Эми. Окружающие занимаются повседневными делами. Их безмятежная неторопливость приводит меня в бешенство. Принимаю решение проверить лифты. Протискиваюсь мимо влюбленной парочки, перепрыгиваю через чью-то тележку на колесах. Замечаю в витрине свое отражение, бледный, с безумным взором, на грани нервного срыва. Не могу понять, почему Коко никто не остановил. Если вы увидите в торговом центре трехлетнего ребенка без родителей, неужели не поинтересуетесь, куда он идет и не нужна ли помощь? Ее должны были заметить, Обязательно найдется сознательный человек, которому придет в голову остановить маленькую девочку и спросить, где ее мама и папа. Наверняка думали бы вы, оказавшись на моем месте. Вы бы на это рассчитывали, надеялись. И жестоко ошиблись бы. Обгоняю человека, уткнувшегося в смартфон, и едва не сбиваю с ног второго такого же, идущего навстречу. У лифтов коко нет. Один на первом этаже, другой поднимается наверх, ко мне. Подбегаю к балюстраде. Окидываю взглядом торговый центр. Моей дочери нигде не видно. К тому времени я глубоко убежден, случилось нечто ужасное. Подобные жуткие истории мы с содроганием смотрим в новостях. Наконец я замечаю ее, мою Коко. Она стоит на первом этаже у витрины книжного магазина. «Коко!» – зову я. Не слышит. «Коко!» Перепрыгивая через три или четыре ступеньки, сбегаю вниз по эскалатору, грубо расталкиваю влюбленных подростков. «Коко!» Кричу я, перегнувшись через перила балюстрады на втором этаже. Она поднимает голову, пытаясь понять, откуда голос. Я снова зову ее. Наконец она замечает меня, рассеянно улыбается, машет рукой и поворачивается к экрану в витрине, на котором идет реклама новой серии книг про ведьм и волшебников. Слава богу, слава богу, слава богу. Мою дочь заметил не только я. Рядом с ней кто-то еще явно взрослый. Слава богу, нашелся хоть один разумный и ответственный человек, который не смог пройти мимо трехлетнего ребенка, оказавшегося без родителей. Они стоят бок о бок, видимо, смотрят рекламу. На меня накатывает волна облегчения. С того расстояния и под таким углом мне не удается разглядеть, кто рядом с Коко. Я вижу их со спины. Но, судя по лилово-розовой куртке с капюшоном, это пожилая женщина, возможно, чья-то бабушка. Я уже готовлюсь рассыпаться в извинениях и благодарностях. Их загораживает колонна. Проходит пара секунд. Коко стоит рядом с книжным одна. Мой мозг отказывается воспринимать полученную информацию. На последнем эскалаторе не свожу с дочери глаз. Мне кажется, если отведу взгляд хоть на секунду, она исчезнет. К счастью, на эскалаторе никого нет. Опрометью сбегаю по ступенькам, держась за резиновые перила, чтобы не упасть. Последние три ступеньки преодолеваю одним прыжком. Крякнув, приземляюсь на кафельный пол. От эскалатора до книжного магазина метров шесть, три больших шага. «Ой, папочка!» — говорит Коко. Я прижимаю ее к себе слишком сильно, но ничего не могу с собой поделать. Поднимаю на руки и кружу. «Папочка!» — повторяет она. «Ставлю ее на пол. Она поправляет платье. Мое сердце по-прежнему едва не выпрыгивает из груди». Коко, разве мы с мамой не говорили тебе, что нельзя уходить без спроса? Главное вести себя спокойно, но твердо, строго, но не агрессивно. Вот она, извечная проблема. Хочется накричать на ребенка за то, что он так тебя напугал, и в то же время задушить его в объятиях. Присаживаюсь на корточки и заглядываю Коко в глаза. В книгах написано, что перед серьезным разговором с маленьким ребенком нужно установить зрительный контакт. Ты меня слышишь? «Никогда больше так не делай, моя радость, поняла?» Коко рассеянно кивает, ее внимание по-прежнему приковано к экрану. Главное, с ней все в порядке, моя дочь цела и невредима. А то, что я увидел на эскалаторе... Снаружи идет дождь, поэтому в торговом центре много посетителей в куртках. Есть молодые, есть пожилые. Некоторые еще не успели снять капюшоны. Я оглядываюсь, но никто не обращает на нас внимания. Знакомой розовой куртки нигде не видно, вокруг только черные, голубые, зеленые и желтые. Возможно, я ошибся, и рядом с Коко никого не было. Может, задержался случайный прохожий, а может, чем черт не шутит, просто игра света, помутнение рассудка, отражение отражения. Справедливости ради, надо сказать, что тогда, на эскалаторе, я особенно не вглядывался. Снова крепко обнимаю Коко какой-то момент она теряет терпение и начинает ерзать в моих объятиях. Не сразу, но все-таки я отпускаю ее. И только тогда замечаю, моя дочь держит в руке нечто странное».